Сорок девятое. Я все еще был плотно спелен отодеянием отца Джуна, так что о том, чтобы вырваться, не приходилось и думать. Равно как и о том, чтобы хоть что-то сделать. Единственное, что мне оставалось, это использовать мои особые способности. Вот только как. Мое горло было по-прежнему пережато, так что я не мог использовать атрибут убеждения. Руку с руной поднять было невозможно. Атрибут зрения был мною недостаточно изучен. Но на основании того, что я уже знал, он тоже отпадал. Значит, оставалось только молния, и, как назло, в сложившейся ситуации она была совершенно бесполезна. На размышления оставались доли секунды, прежде чем отец Джун раздробит мои позвонки о своё колено. Я собрал всю имеющуюся у меня энергию молнии и равномерно распределил её вдоль позвоночника. Я и сам не понимал, что именно пытаюсь сделать. Просто делал всё, что сейчас было в моих силах. Мое тело рухнуло вниз и столкнулось с выставленным вперед коленом отца Джуна. Оно было обтянуто все тем же живым одеянием и по плотности сейчас не уступало камню. Соприкосновение с ним будет для меня фатальным. Моя спина ударилась о его колено, но боль, как ни странно, была совсем не такой сильной, какой должна была быть. Множество крошечных электрических разрядов вырвалось на свободу в момент соприкосновения и меня отбросило в сторону, жестко, но упруго. Как прыжок на батуте, только на батуте, состоящем из тысяч маленьких молний. Полы одеяния отца Джуна опали, и я откатился в сторону. Тут же ощупал спину, она была цела. Болела, конечно, и почти наверняка будет приличный ушиб, но главное заключалось в том, что я сумел уцелеть. Да я даже не думал, что молнии можно использовать таким образом. Получился самый настоящий щит. И почему я не использовал эту технику раньше? — Я потянулся, попытался встать. Это далось мне не так легко, как я рассчитывал. Из порезов, оставленных острыми краями одеяния Ацуджуна, толчками сочилась кровь, а вся спина была покрыта ожогами. Пусть щит и защитил меня от внешнего воздействия, но от собственного разрушительного эффекта он меня защитить не сумел. Но куда сильнее, чем мне досталось от Цуджуна, Все его огромное толстое тело, как в савану, укутанное в живое серебристое одеяние, распростерлась на полу. Он был бледен, а его волосатые руки тряслись. Это что, его так молнией ударило? Да быть такого не может. Молнии были крошечными и направленными не на атаку, а на оборону. Ему вообще не должно было перепасть. Но, разумеется, никто из присутствующих в особняке об этом не знал. Парни смотрели на нас, раскрыв рты, а головорезы сделали именно то, что от них личная гвардия отца Джуна и следовало ожидать. Они бросились к отцу Джуну и мгновенно окружили его, выставив перед собой оружие. И направлено оно было на меня, как на главный источник опасности. Даже Тор и тот не спускал с меня настороженный глаз. Я знал, что ему меньше всего хочется со мной сражаться. Но вместе с тем он давно догадывался, что я совсем не так прост, каким пытаюсь казаться, и вполне могу устроить что-нибудь подобное. Да и о наличии у меня атрибута, по крайней мере одного, он, в отличие от остальных... Был прекрасно осведомлен. «Что ты творишь, грязный ублюдок?» Слабым голоском проблеял отец Джун. «Это не я!» — прокричал я в ответ. «Я вообще ничего не сделал». «Тогда кто?» — рявкнул отец. Ответ пришел, откуда его не ждали. «Вы поддались гневу и нарушили условия клятвы. Попытались нанести кассу вред до истечения времени, предоставленного для уплаты долга», — произнесла Анна, делая шаг вперед и становясь рядом со мной. Вид ощетинившихся оружием головорезов ее не смущал. «Что ты несешь, девочка?» — простонал отец, безуспешно пытаясь подняться на ноги. «Вы с Кассом заключили клятву, согласно которой вы сохранили ему жизнь при условии, что он принесет вам 200 золотых по истечении одного месяца», — спокойным ровным голосом ответила ему она. «Сегодня, когда вы потеряли голову, вы попытались его убить. Вы решили, что имеете на это право, раз он вас унизил. Но это не так». Это было прямым нарушением клятвы, а у нее, как известно, есть своя собственная цена. Если вы попытаетесь ее нарушить, вас ждет неминуемая смерть. Так что то, с чем вы сегодня столкнулись, всего лишь небольшое напоминание о том, что с вами случится, если вы навредите кассу». Все вокруг притихли. Даже отец Джун перестал хрипеть. Все осмысливали сказанное. Я же мысленно ругал себя самыми грязными словами. «Я же знал, что клятва — двустороннее обещание. Знал, что у отца есть обязанности передо мной и что он не может нанести мне вред раньше положенного срока. И все равно я почему-то напрочь об этом сегодня забыл». «Но этот хум меня предал», — в бессильной ярости проревел отец Джун. «Это вы так думаете?» — легко повела изящными плечиками Анна. «Клятве на это наплевать. Для нее вы — нарушитель. Таковы законы Вселенной». Она говорила спокойно и достаточно вежливо, но в каждом ее слове чувствовалась наглость. Непозволительная в присутствии отца Джуна наглость. Она его совсем не боялась, и он почему-то не предпринимал никаких действий, чтобы ее наказать. Мне бы такой тон отец точно не простил. Но Анне в этом доме явно позволялось куда больше, чем мне. Одеяние отца Джуна ожило и, став плотным и твердым, поставила его на ноги. Он выглядел слабым и изможденным, и наверняка бы упал, если бы не поддержка его живого костюма. Он казался жалким, но я понимал, что каким бы слабым и беспомощным он сейчас не казался, у него была сила, о которой я пока ничего не подозревал, и наверняка припасено немало тузов в рукавах. И это, если не считать готовых убивать за него головорезов. Вооруженный топром фрок смотрел на меня так, что у меня не было сомнений. Если дадут приказ, он первым же перережет мне глотку, причем с удовольствием. Отец Джун, раскачиваясь на подпорках из своего одеяния, несколько секунд буравил меня взглядом, а затем развернулся. Головорезы во главе с Тором потянулись за ним следом. «Одна неделя, грязных хум, одна неделя, и тогда я буду вправе тебя убить», услышал я его тихий вкрадчивый шепот. Это я знал и без него, и сейчас, когда он наконец-то на меня не смотрел, я наконец-то прислонился к стене, с трудом выравнивая дыхание. За те пару минут, что он меня держал, он умудрился оставить на мне столько синяков и порезов, сколько я не получил в Хавоке за все время пребывания здесь. И это еще не считая ожога во всю спину. «Помочь?» — прозвучал рядом звонкий голос, и чья-то сильная рука осторожно, но настойчиво потащила меня за собой. Это была Анна. «Спасибо за спасение, конечно, но с чего-то вдруг передумала и снова стала со мной общаться», — спросил я у нее, — пока мы шли по направлению к подвалу. «Неужели поддалась моему обаянию?» «Твое обаяние действует только на безмозглых дурочек», — хмыкнула она. «Дело в твоей новой руне. Совершенно новой руне, не имеющей аналогов. Или будешь отрицать?» Я едва не потерял равновесие и не растянулся на ровном месте. Оглядел свою одежду. Она была располосована, но руна из нее не выглядывала. «Как ты узнала?» — Почувствовала еще неделю назад, как только ты зашел в особняк. — От нее так и пышет жаром, — пояснила она, и ее глаза сверкнули. — Новая руна, которую мог изготовить только конструктор, появившаяся у нищего вора из клана закона якобы случайно потерявшего метку своей семьи. — Слишком много совпадений, не находишь? Совпадений, конечно, было многовато. Я это и сам понимал. Но больше всего меня удивляло, как она все-таки узнала о руне почувствовала жар это как так вообще работает и именно поэтому ты решила мне помочь ты был со мной не совсем честен может метка и исчезла случайно и ты сам не знаешь как так могло произойти но откуда взялась эта руна тебе точно известно ты как то связан с конструкторами и ты совсем не так прост ты многое скрываешь например как ты пережил удар от саджуна «Нет, ты слишком ценный кадр, чтобы оставить тебя без моей помощи. Возможно, что однажды и ты захочешь отплатить мне чем-то хорошим». В каждом мои условия так и сквозили цинизм и холодный расчет. У этой девушки все было продумано на много ходов вперед. Она твердо знала, чего хочет, и не собиралась позволить кому-то встать между собой и ее желаниями. Стоило нам спуститься в подвал, как я понял, что мои неприятности на сегодня еще не закончились. У самых дверей меня ждало человек 10 и все парни настроены были явно не на дружеские обнимашки. Во главе их, разумеется, стоял Грег, а за его спиной маячила хитрая, ухмыляющаяся рожа Тома. Вылезать в бой в первых рядах — это была совсем не его тактика. «Какие-то претензии?» — ровным голосом поинтересовался я, отстраняясь от Анны. «Еще не хватало того, чтобы они увидели, что я сумел спуститься только с помощью девчонки». «Ты оскорбил нашего великого отца, урод!» — прорычал Грек. Его лицо скривилось от гнева. «Ты предал его и всю нашу семью, и раз отец не может сам тебя покарать, то это за него сделаем мы». Больше времени на разговоры он тратить не стал и просто ударил меня по лицу. Удар у него был крепкий. В голове у меня зазвенело, я почувствовал, как подкашиваются ноги. «Слишком много драк и слишком мало отдыха. Я измотан, а он полон сил». И это с учетом того, что он крупнее меня, и к тому же умеет драться. Значит, драку надо заканчивать быстро. Если расправлюсь с ним достаточно эффектно, то тогда, возможно, у остальных не возникнет желания ко мне лезть. Хотя, возможно, моя победа приведет к обратному эффекту, и запуганные мои внезапно прорезавшейся силой парни собьются в стайку и просто прирежут меня во сне. Наверняка сказать было сложно». «Зато было понятно, что если я сейчас же что-то не сделаю, то меня убьют. Просто затопчут ногами на месте». Я опустил по телу молнию, возвращая себе ясность ума. «Очень вовремя. Грег как раз запустил мне в лицо очередной удар. От его кулака я увернулся и поймал его вторую руку. Попытался сделать болевой, но он ловко вывернулся. Ага, значит, его слава возникла не просто так. Он точно обучен драться». В дополнение к весьма непростым рунам и смешанной крови, это было отличное подспорье. Он снова бросился на меня, и теперь я не сумел вернуться при всем желании. Все-таки он действительно был очень хорош, а я смертельно устал. Я сделал вид, что запнулся и упал на него. Он уже приготовился меня добить, когда я потом чтобы никто кроме него не услышал, прошептал одно слово «споткнись». Я почувствовал сопротивление». Какая-то сила пыталась остановить мое влияние, не дать мне подчинить Грега себе. Та же сила, что заблокировала мой атрибут в прошлый раз. Но за прошедшее время я успел многое пережить. Моя воля стала еще сильнее. К тому же я успел освоиться с силой атрибута. И в этот раз защита Грега не устояла. Его ноги подкосились, и он рухнул на пол. Я присел рядом с ним и, поместив руку ему на живот, осторожно пустил молнию. Это было удобное положение. Никто не видел, что именно я делаю, и со стороны казалось, что я просто наношу хитрый удар. Но на самом деле я направлял силу молнии. Медленно, аккуратно, так, чтобы мощи хватило на то, чтобы его вырубить, но одновременно не засветить атрибут перед остальными. Мне повезло. Глаза Тома закатились. Он забился в конвульсиях и потерял сознание. Ни единого следа молнии не было. Ни обожженной одежды, ни дыма от тела. Возможно, маленький ожог но его никогда не свяжут со мной». Окружавшие нас парни замерли, не веря в то, что только что случилось. Слабак Касс завалил грега держащего весь подвал в страхе. Такого просто не могло быть. Я ухмыльнулся и с видом чемпиона, намеренного вкусить сладость победы, поплелся к своей лежанке. «Кажется, желание нападать на меня ни у кого не возникло. Значит, есть шанс, что сегодня мне наконец-то дадут выспаться».